Глава 15. Шесть месяцев у нас ушло на то, чтобы полностью взять графство в свои руки. Несли ли мы при этом потери? Да, конечно, несли. К тому же некоторые дворяне, эти никчёмные скоты, встали на сторону одержимых. Несколько битв произошло в чистом поле, где сходились примерно равные силы, а вот магов у врага было больше. За это время мы ни разу не потерпели поражения, всегда одерживали победу. Баронов, которые пошли против меня, я не щадил, как и тех, кто сначала был на стороне одержимых, а потом решил переметнуться на мою. Впрочем, были и такие, которые вливались в нашу армию, присягая мне на верность, но правда, таких было мало. Видно многих аристократов пугало то, что совсем недалеко за рекой находилось королевство, а там полно магов. Вот и боялись наказания. Когда мы брали последние замки, то с одержимыми воевали наши маги, а мы с Лимотаром и Химом просто их страховали. Пусть набирается опыта. «Разумеется, во всех захваченных землях я сразу устанавливал свои порядки и законы. Население нас в этом поддерживало». Хорошо запомнился тот случай, когда армия вышла из города и отправилась по дороге. Люди тащили из своих домов припасы и отдавали их воинам. А ведь им самим нечего было есть. Нужно было как-то дотянуть до следующего урожая. Но все равно жители пытались нам помочь в меру своих сил. Через мои руки прошло много пленных одержимых. Я продолжал становиться сильнее, что очень радовало». «Не забыл я про портал. Сделал его в лесу. И не один, а несколько. Мало ли, вдруг уничтожат. Запасные будут. Наверное, в Империи тоже придется сделать несколько. В общем, за несколько месяцев войны мне удалось оторвать от королевства целое графство. Забавно, но там насчет этого даже не переживали. Не думаю, что одержимые, как и король, не в курсе происходящего. Купцы продолжали водить караваны, и наверняка кто-то из них доложил, но ответа пока не последовало». «В городе Весам, столица моего баронства, нас вышло встречать огромная толпа. Люди наверняка были в курсе, как идет военная кампания. Все же сюда часто приезжали гонцы, отсюда уходили новые отряды нам на помощь, сюда же везли раненых. Пару раз за припасами приходили именно сюда, да и мою часть трофеев везли в город». Баронесса развернулась не на шутку, она точно выполнила все мои приказы, законы исполнялись неукоснительно. За прошедшее время несколько чиновников лишились своих голов, проворовались, за что и поплатились. Город на самом деле преобразился. Рабочих рук было много, так что теперь он был похож на настоящую крепость. Стену все отремонтировали, ров очистили, а подъемным мостом уже можно было пользоваться, механизм починили. Как и в прошлый раз, устроили праздник. Снова мне давали клятву верности новые бароны, которые присоединились к нам во время похода. Самое главное, что за прошедшее время я набрал нужное количество магических сил и уже был готов отправиться в империю. Как мы и планировали, Ильматар и Хима останутся пока здесь. Сначала в подземное королевство отправлюсь один. Жаль, что не смогу сразу в империю переместиться. Очень жаль. В общем, пришло пора рассказать обо всем некроманду. Завтра отправлюсь в империю. Между делом сообщил я Ильматару и Химу, когда мы обсуждали наши дальнейшие планы. Мой друг уже был в курсе того, что я могу попасть домой не только сам, но и взять с собой еще несколько человек. Что? удивился некромант. Ты уже можешь переместиться обратно в наш мир? Да, кивнул я, могу. Но пока не могу взять с собой вас. Ну, так давай еще будем воевать. Попробуем захватить месторождение кристаллов? Там магов полно, с их помощью и станешь намного сильнее. Ха, попробуем захватить. Хохотнул я. Вы же сами прекрасно знаете, что у нас для этого слишком мало сил. Когда мы графство захватывали, у нас их тоже было мало, но все равно победили. И там что-нибудь придумаем. Если мы нападем сейчас, то нами займутся всерьез, проворчал я. И что? не понял некромант. Главное успеть переместиться обратно, пусть попробует следом отправиться. А как же люди? спросил Лемотару старика. А что люди? Пожалуй он плечами. Они нам чужаки. Пусть сами свои проблемы решают. Мы им ничего не должны. Это ты им ничего не должен. А мой друг очень даже должен. Он дал клятву их защищать. Поправил Ильматар. Вот это мне в подземном народе и не нравилось. Взять хотя бы Эльматара. Люди, с которыми он бок о бок сражается, становятся для мага своими. Он будет стараться их защитить. В подземном народе такого нет. У них своими являются только земляки. Мне кажется, что даже мы с Ильматаром являемся для ихима чужаками. Если бы не приказ его бога, он бы и не стал помогать, искал бы только свою выгоду. Даже взять ситуацию в нашем мире. Империя принимает к себе людей из других государств, а подземный народ закрылся и сидит, ничего не делает. Да, с порталом они помогли, но это потому, что понимали, отсидеться не получится. В противном случае просто наблюдали бы, как сражаются другие. «И когда ты обратно вернешься? – нахмурился некромант. «Не знаю». Пожал я плечами. Постараюсь как можно быстрее. Нужно до империи добраться, потом обратно. Там вообще неизвестно, как сейчас дела обстоят. В общем, ждите. Возможно, в империи имеют содержимые пленные. Война-то наверняка еще идет. Попрошу императора выделить их мне для развития. Само собой, просто так я не уехал. Сначала отдал распоряжение своим вассалам и помощникам. Требовалось, чтобы они у себя порядок наводили. Собирали нормальные дружины и как следует их обучали. Магов я сюда перетащить смогу, если император даст, а вот простые воины будут у нас из местных. Также нужно навести порядок и в своих землях. Половина графства принадлежала мне, поэтому пришлось отправить грамотных людей. Их задачей было нарезать земли для распашки крестьянам, отдать часть захваченных лошадей в деревне, чтобы была возможность вспахать под поля большую площадь. Да и вообще, лошади всегда нужны. Ну и мне самому нужна армия, так что пусть пока желающих повоевать собирают». «Уходить я решил не через те порталы, которые в лесу, а через новый, созданный в подвале замка. Его я тоже смог соединить с тем, который поставил в той пещере, где мы оказались, когда переместились в этот мир. Вернусь тоже в подвал замка и надеюсь, что буду уже с помощью. Если же на этой стороне возникнут какие-то проблемы, Ильматар просто уничтожит портал, тогда направлюсь в лес, но ну а там буду действовать по ситуации. Аппетиты у моего друга увеличились». Сейчас он не хотел отпускать меня одного, боялся, что император вытрясит из меня все, что только возможно, воспользуется моей безграмотностью в политике. В результате я стану таскать в главе государства кристаллы, а сам получать за это сущую мелочь. В общем, весь мозг мне выил, требуя, чтобы я получал столько же кристаллов, сколько и остальные. Без меня они сюда все равно добраться не смогут. Кроме того, император будет получать кристаллы не просто так, а поможет мне подмять под себя все королевство. Я должен стать в нем единственным господином, чтобы не было ни одного вассала императора, только я со своими подчиненными. В этом вопросе я был полностью согласен с Альматаром. Зря он считал, что постесняюсь заявить о своих условиях. Тут на одном месторождении добывают больше кристаллов, чем во всей империи, а значит, можно будет вырастить много магов. Мне же тоже не нужны кристаллы, чтобы закрепиться на этих землях и никого не бояться. Да, на это уйдет много времени, но ничего. Подожду, пока вырастет новое поколение боевых магов. «Сам не поленюсь с ними заниматься». Если сначала присутствовали некоторые сомнения, что я смогу переместиться через портал, то когда я очутился в пещере, они полностью развеялись. Сил потратил немного, поэтому решил не восстанавливаться, а сразу же отправиться в наш мир. Тяжело вздохнув, я прочитал заклинание. Несколько секунд темноты и невесомости, и вот мое тело оказывается в знакомом зале». За прошедшее время тут много что изменилось. Вокруг царил порядок, имелось полно магических светильников, а также присутствовала охрана. Эти бездельники совсем расслабились, причем как простые воины, так и маги. Когда я появился, маги сидели за столом и что-то пили, десятник распинал своих подчиненных. В общем, прошло секунд десять, а эти товарищи все продолжали на меня глазеть. Если в глазах охраны я видел только удивление, то маги не на шутку испугались. Похоже, успели оценить мой магический резерв. «Кто тут старший?» – спросил я, чтобы вывести их из ступора. Знакомых мне людей среди них не было. «Тревога!» – вместо ответа заорал один из воинов. И началось. Все забегали, как ошпаренные. В зал ворвались еще несколько магов. Примчались и воины с арбалетами. Пришлось мне отступить к стене и прикрыться щитом, чтобы эти идиоты с перепугу не нашпиговали меня металлом. Наконец, в зал вошел маг, которому доводилось меня видеть раньше. Вероятно, он и был тут за старшего. «Господин граф?» уточнил он. «Так и есть», кивнул я. «Как-то грубо вы гостей встречаете, узнаю у жителей подземного королевства». «А где маг Ехим?» уточнили у меня. «Пока еще там», ткнул я пальцем в центр зала, показывая на портал. «Сейчас нет возможности его вернуть». «Хорошо», кивнул мужчина. «Следуйте за мной, тут вам ничего не грозит». «Вы это своим арбалетчикам скажите», поморщился я. «Очень не нравится, когда из меня что хотят сделать». «Опустите оружие!» Скомандовал маг, «Все по местам, бездельники». Охранники расслабились и дали мне спокойно пойти за магом. Я успел заметить, что у старшего чуть глаза из орбит не вылезли, когда тот оценил мой магический резерв. Был слегка ошарашен таким серьезным прогрессом. Эти сволочи даже покормить меня не соизволили, тут же посадив на свой транспорт. Только сказали, что это приказ короля, как только кто-то вернется, сразу же высылать в столицу. Конечно, хотелось бы, чтобы не отправили в Империю, но к подобному я был готов». «Сейчас начнутся расспросы. Хорошо, что успел спросить насчет своих людей. Как оказалось, их уже отправили в Империю. Конечно, они хотели меня дождаться, да куда там? К порталу чужаков не подпускали. Мало ли чего, вдруг символы запомнят, а потом свои делать начнут. Идиоты. Даже у их сильнейшего мага Ехейма на подобные силы не хватает, так что ничего у них не получится, как бы ни старались. На этот раз со мной в вагончике вообще никого не было». Три недели ехал один, только с поваром удавалось переброситься парой слов. Зато было время все хорошенько обдумать. Пока воевал, как-то не сильно часто вспоминал о родных, некогда было думать о далеком доме. Сейчас же, когда остался один, понял, как сильно я соскучился по близким мне людям. Порадовало, что король Витор не стал затягивать с приемом, пригласил к себе на следующий день с утра. Встретил меня радушной улыбкой как старого доброго друга. Видно, про мой магический резерв ему уже успели доложить. Больно много магов было вокруг, да и арбалетчиков хватало. Вроде бы все стоят по стойке смирно, а оружие держат так, чтобы в случае чего тут же его вскинуть и открыть огонь. «Здравствуйте, ваше королевское величество», — коротко поклонился я. «Рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, граф. Я очень рад вас видеть. Если честно, думал, что вы уже мертвы?» «Нет, не мертв. «Того пришлого мы догнали и убили», — сказал я. «Повезло, что после перемещения он потерял сознание от истощения магического резерва». «Это хорошо», — порадовался глава государства. «А как там поживает мой друг, некромат Ехим?» «С ним все в порядке. Воюют с одержимыми». «Значит, вы все таки попали в другой мир?» — спросил король. «Да», — кивнул я. «Попали. Он такой же, как наш, только полностью захвачен одержимыми». «Вот как», — нахмурился Витор. «Стало быть, вам пришлось тяжело. Нелегко, но мы справились». «Ты точно справился, раз тут находишься. А вот мой верный друг почему-то не вернулся», сказал мне Витор. «Ты планируешь его возвращать?» «Конечно», кивнул я. «Только немного позже, когда наберу нужную силу». «Жаль, что вы вернулись не вместе с ним». «Твой друг тоже жив?» «Да», кивнул я. «Они теперь вместе меня дожидаются». Король переглянулся с одним из своих советников. Явно ведь не для этого меня позвал, что-то им от меня еще нужно. Вроде бы одержимых по пути сюда я не заметил, по-моему, уже всех проверил. Так проверял магов только здесь и в империи, только моя новая Родина активную войну ведет, а эти сидят в своем подземелье. Граф, у меня к тебе серьезное предложение. Наконец-то разродился король. Ты же сам видишь, что твой император тебя не ценит. Погоди, поднял он руку, когда я хотел возразить. Сначала дослушай. Ты очень многое сделал для Империи. Можно сказать, что ты спас ее от кровавой бойни. И что тебе за это дал Император? Всего лишь графство и небольшой клочок земли. Разве это справедливо? Кто-то палец о палец не ударит, а за это всегда обласкан властью. Предлагаю тебе стать моим вассалом. Получишь земли и герцогство. Я умею ценить полезных людей. Все это знают. «Ага, я тебе, козлу, тоже помог, и что-то не особо много получил в награду. По сравнению с графством, вообще ничего не дал». «Я уже присягнул на верность Империи», — покачал я головой. «Поэтому прошу прощения, но я вынужден отказаться пойти под вашу руку, хотя очень ценю ваше предложение». «Очень неприятно слышать такое предложение. Это вообще можно рассматривать как серьезное оскорбление. По сути, он требует стать предателем, подлая сволочь». «Империя сейчас отражает нападение почти со всех сторон». «Продолжил король. Не факт, что она сможет выстоять. Если беспокоишься насчет своей семьи, мы постараемся их оттуда вывести в ближайшее время. Об этом не переживай. У нас и ты, и твоя семья будете в безопасности. Мы не собираемся рисковать такими ценными людьми». «Ну, конечно. А к себе ты меня зовешь за красивые глазки? Или просто хочешь позаботиться о сильном маге?» Болтон? В другом мире хочешь немного пошариться. Хорошо, что Ихима с собой не взял. Нас бы отсюда могли не выпустить». Убивать бы не стали, мало ли как боги на это отреагируют, но нашли бы способ задержать. Ох, и разозлится же король, когда некроманты из Империи на корабле приплывет, а не в ту пещеру переместится. Поймет, что мне тут портал в горах больше нафиг не нужен. «Ваше королевское величество», — осторожно сказал я, — «я не собираюсь отказываться от своего слова, чтобы спрятаться от войны. Мне довелось посмотреть, как эти твари поступают с покоренными народами. Не хотел бы никому желать подобного. Поэтому буду сражаться с ними, пока не умру» вы мне поможете добраться до империи разумеется господин граф кивнул король но смотри мое предложение остается в силе в жизни всякое бывает вдруг передумаешь три дня я пробыл в гостях за это время меня кто только не уговаривал остаться ладно еще знакомый купец но абсолютно чужие люди даже смешно «Было даже такое, что под меня какую-то дворянку попытались подложить, я в этом абсолютно уверен. Поддайся я её чарам, так папаша снял бы меня со своей дочурки, а потом потребовал бы под вине свести. И плевать он будет на то, что у меня супруга имеется и ребенок. Свое слово король сдержал, выделил корабль и команду, которая повезла меня через море. За прошедшее время многое изменилось. Из султаната никто удрать не пытался, все, кто мог, уже сбежали». Обычно тут было много кораблей, всю же береговая линия, должны быть рыбаки, разные военные суда, но нет. Позже мне сообщили, что султанат пал. Кстати, сам султан вроде бы умудрился сбежать в империю с остатком своего войска, но это не точно, потому что ходили абсолютно разные слухи. Кто-то утверждал, что его убили, так что никому верить не стоит. А вообще, плевать и хотел на этого султана.